Глава двадцать шестая. Сказ иной двадцать шестой. Происшествие. Следующее утро прогремело громом среди ясного неба. «Синья!» Отчаянный голос Денеки перемежался землетрясением. «Синья, проснись, проснись же!» Я с усилием помотала головой и протерла глаза, отталкивая от себя руки Денеки. Оказалось, нет никакого землетрясения. Это черноволосая магиня меня тормошит. Но от сестры Леодора не так просто оказалось отделаться. Магиня тормошила меня до тех пор, пока я не села на постели, отчаянно зевая. И чего будить в такой рань, тем более таким варварским способом, особенно когда снятся такие прекрасные сны. Мне снился брюнетистый чародей который гладил меня по волосам, щекам, губам, а потом обнял и грустно прошептал «Не верь». Я не успела спросить, кому и чему не верить, потому что его сумасбродная сестрица разбудила меня. «Синя!» — опять воскликнула Денеки, и, отчетливо услышав нотки страха и отчаяния в ее голосе, я моментально проснулась. Что случилось? Какие-то известия от писеглавцев? «Что-то с детьми?» «Дивная макаш что с детьми?» «Синяя». «Нет, но сколько можно? Я знаю, как меня зовут». «Ночью», — она перевела дыхание. «Этой ночью, недалеко, недалеко от дворца произошло убийство». Я зажала рот руками. У тела обнаружен след оборотня. Я смотрела на денеки, оцепенев. Я видела, что у нее есть еще какая-то новость. И Михей пропал. «Леодор», — выдохнула я. Его хотели арестовать, но в опочивальне его не оказалось. Так, хоть какое-то облегчение. По его следам отправлены лучшие следопыты. Вопрос поимки моего брата — вопрос времени. Отчаяние Денеки передалось и мне. Но затем я приложила все усилия для того, чтобы взять себя в руки. Сейчас и делу не поможешь. Надо бежать. К Лионелле, Владиславу, Диодоре, Алину, Дотардоилу. Они смогут помочь. Не может быть. Леодор! Это какая-то чудовищная ошибка. Пока я одевалась со скоростью земляной кошки, обнаружившей, что к ее кладу подбирается вор, Деники продолжала правда, довольно сбивчиво, вводить меня в курс дела. Земляная кошка. В русских поверьях подземная кошка, охраняющая клады. Следы оборотня. дара в комнате ночью не было. Ушел и не пришел. А его тогда и убили. Луна сейчас полная. Ему должно быть нездоровится. Нездоровится? первый раз встречаю мужчину который болезненно переживает фазы луны что то мне это напоминает наверное на охоту ходил продолжала Деники. он был вчера такой такой возбужденный синий оборотни становятся очень уязвленными когда влюбляются ему нужно было погасить свой пыл наверняка он ушел охотиться значит уязвленными Это новость. О, Макош, да вчера я сама буквально набросилась на него, как последняя, последняя. А там, рядом с телом, рассказывая о Динеке, помогла мне застегнуть непослушный ворот рубашки. Там столько крови. И Леодора там видели. Вместе с ним. Над ним. Денеки спрятала лицо в ладонях, и несколько истеричных всхлипов все-таки вырвалось наружу. Кто видел? Как? Санианель, помнишь стражницу? Стражницу? Помню. Помню, как она пялилась на моего дара. И как потом строила ему глазки за ужином, тоже помню. И как ненароком нагибалась, демонстрируя умопомрачительную грудь в глубоком декольте гораздо же эту гадину сесть напротив нас. А потом, когда я отошла, приглашенная на танец самим правителем, и вернулась. Она сидела на моем месте на расстоянии, сильно превышающем приличные рамки, возле дара. Он тогда еще пошутил, мол, если хотите, чтобы я ушел, так и скажите, намекая на то, что она уселась чуть ли не ему на колени. Какой злобой вспыхнули ее глаза. И какой она бросила взгляд на меня, удаляясь. Я, если честно, боялась идти спать. Все-таки мы в гостях у вампиров, и мне удалось настроить против себя не просто вампиршу, стражницу, сравнивая с нами магами практически боевую магиню. Правда, потом в танце с даром все страхи развеялись. Дине, спокойно сказала я, стараясь передать магине это спокойствие. Дара подставили. Эта Санелла положила на него глаз и мстит теперь. Нам нужно спешить. Но не успели мы выйти из-за Дверь открылась, и внутрь ворвались два вихря — рыжеволосые и черноволосые — Леонелла и Диадора. «Вы уже собрались?» — сказала правительница и удовлетворенно кивнула. «Пойдемте, нельзя терять ни минуты». В малом зале советов, где примерно сутки назад и происходило наше совещание, казалось вовсе не так уютно, как вчера. Когда мы подоспели, оказалось, что правитель с братом и дедушкой уже там. Кроме них, там находились еще несколько вампиров, видимо, выполнявших роль доследователей. И столь неприятная мне Санелла. Собственно, ее допросом сейчас и занимался правитель. Зеленоглазая вампирша, Отвечала с неприятными слезливыми нотками в голосе, но при этом спокойно и уверенно, как будто произносит заранее отрепетированную речь. Впрочем, вампиры все отличаются хладнокровием и сдержанностью. Как же теперь отличить, правду она говорит или нет? Я почему-то уверена была в том, что эта негодяйка не упустит возможности очернить моего дара, и оказалась права. Я ничего не успела сделать, Он набросился на Митрия и в считанные секунды разорвал того на куски. «Я... я, кажется, я лишилась сознания от увиденного. А когда открыла глаза, его уже не было», — повествовала Санелла жалобным дрожащим голосом. «Это она про кого сейчас говорит? Про моего дара? Это Леодор, значит, набросился на некого вампира и разорвал его на куски? Вот мерзавка». «Его необходимо срочно, срочно найти», — продолжала тем временем Санелла, обращаясь к правителю. «Он видел меня и обязательно убьет, как ненужного свидетеля». «Ах, это невыносимо!» «Что помешало моему жениху убить тебя сразу на месте?» «Не выдержала я такого откровенного вранья. Тем более ты была без сознания». «Малый ребенок знает» что у оборотня и вампира силы практически равны. Как-то сложновато наброситься и разорвать на куски. И, кстати, если ты потеряла сознание, это был бы прекрасный повод избавиться от ненужного свидетеля без лишнего шума, не дожидаясь, пока он придет в себя». Запальчиво подержала меня Денеки. А Владислав страдальчески поморщился. «Судя по всему, беседует он с санелой уже долго». И страшница успела надоесть ему хуже осинового кола. Помолчите, попросил нас Влад, а Леонелла добавила шепотом: Убит не вампира человек, жених племянницы Диодоры Леры. Человек? Откуда ему здесь взяться? Стоп, еще и жених племянницы Диодоры? Да-да, кивнула Леонелла. Среди вампиров живут люди. Их немного. Правда, детей от подобного союза нет. Слишком разный состав крови. Но ведь сердцу не прикажешь. «Митрий?» уточнила Денике. «Я помню его со вчерашнего ужина. Такой светленький». Теперь и я вспомнила убитого. Я обратила внимание на эту красивую пару. Она — кореглазая брюнетка. Он — зеленоглазый блондин. Она еще то и дело подливала ему гранатового сока. Интересно, не для того лишь, чтобы улучшить формулу крови? О, славная макаш о чем я только думаю. Как жаль, что он убит. Бедная девушка. Они казались такими счастливыми. Дар, начала я, но Влад опять остановил меня. Леонела нетерпеливо дернула под столом за руку. Я чуть не взвизгнула потому что с другой стороны Диодора наступила мне на ногу. взглянула на Динни. Та сидела красная, как свекла. Судя по тому, что она сидела по другую сторону от Диодора, ей тоже досталось. Влад тем временем повернулся к Санелле. — Как ты думаешь, оборотень будет мстить? — Влад, а сам-то ты как думаешь? На мгновение Санелле вышла из образа белой овечки но тотчас взяла себя в руки. «Мне так страшно, так страшно! Там было столько крови, как представлю, что и меня может ждать та же участь!» Денекия хищно сощурила глаза. «Сейчас клыки боевой магини ничуть не уступали тем, что время от времени прорезались у наших хозяев». «Твоя правда», — согласился Детардаил, накрыв своей рукой, Руку хнычащей стражницы. «Влад, надо бы приставить к девушке охрану». «Сам все время думаю об этом, дедушка». «О, боги! Они что, принимают за чистую монету все, что говорит им эта лгунья?» «Да тут без чар видно, что она врет». Леонела крепче сжала мою руку под столом. «Останешься пока во дворце», — кивнул девушке Влад под надежной охраной. Санелла в момент скрыла выражение досады, исказившее идеальные черты, и благодарно кивнула, а затем промокнула несуществующие слезы батистовым платочком, после чего встала и удалилась с двумя вампирами, теми же, кого мы видели с ней на границе. «Зилар», — обратился Влад к одному из присутствующих, — «возьми шестерых и глаз не спускать с этой троицы». После того, как Зилар вышел, Влад обратился ко мне. «Леодор хорошо владеет магией?» «Да», — немного опешила я, но тут же взяла себя в руки. «Он боевой маг, прошедший посвящение?» «Боевой маг и оборотень», — задумчиво произнес правитель. «Он ни в чем не виноват!» «Дар не мог», — присоединилась ко мне Дине. Да никто пока не обвиняет вашего драгоценного дара. Раздраженно бросил Аллен, а Детердаил пояснил. Митрия убила боевым заклинанием. И возле тела действительно обнаружены следы оборотня. «Вампиры не владеют боевой магией», — добавила Леонелла. «В отличие от оборотней», — вздохнула Диадора. «Дар», — начала была я, — «но Датардаил перебил меня». «Пока все указывает на него, и его побег в том числе». «Нам очень жаль», — вздохнула Леонела. «Я почувствовала себя главным персонажем какой-то ужасной пьесы абсурда. О чем они говорят? Леодор? Несмотря на его лунную горячку, несмотря ни на что, он никогда бы не убил без видимых причин». «Подождите», — попросила я. «Не делайте поспешных выводов!» «Это еще не все, Синя», — печально сказала Диодора. «Что-то еще? Что-то, связанное с исчезновением Михея?» оказался таким искренним. «Михей и Саня Анель хорошо знакомы», — выпалила я, перебив правительницу. «Не до этикета сейчас». «Они точно знакомы», — и он на это намекнул. — Там, на границе. Он назвал ее по имени. — То есть не по ее имени, но вы бы видели ее реакцию. — То есть ты хочешь сказать, что песеглавец назвал санелу чужим именем, и она от этого взбесилась? — Уточнила Диатура. Да, она пришла в бешенство, — подтвердила Динеке. — Девушки, но если и вас с кем-то спутают, вы тоже вряд ли придете в восторг высказал свое мнение до А Санелла вообще девица не из самых терпимых к чужим промахам. «Вы бы видели ее реакцию», продолжала я настаивать на своем, но уже не так уверенно, прекрасно понимая, что дедушка Влада прав. «А кто еще это видел?» уточнила Леонелла. «Только мы», — поникла я. «И стражники», — добавила Динеки. «Они ее братья» мягко сказала Деодора, и вряд ли будут свидетельствовать против сестры. У меня совсем опустились руки. Получается, все против Леодора. И это еще его лунное недомогание. Но об этом я вампирам не сообщу. Хотя, живя бок о бок с оборотнями, они, наверное, и сами знают об этой физиологической особенности. А Лионелла, кажется, говорила что-то еще. О том, что это пока не все. «Лера тоже пропала», — сообщила Диадора. «И зная нашу племянницу, не дай Лилит ей найти Леодора раньше нас». «Час от часу не легче. Еще и убитая горем возлюбленного взбешенная вампирша». «Кстати, насколько я помню, вампирша-стражница». «Стражница. Стражница. Часа мне. «Лера близкая подруга с пояснила Леонелла. «Саннелла слишком явно пытается утопить твоего жениха, девочка», — сказал Детардаил. «Это и слепому видно». Я перевела дух. На какое-то время я подумала, что дар обречен в глазах местного общества, без суда и следствия, как говорится. «К ней идет очень много ниточек», — кивнул Влад. «Но вряд ли она сделала бы что-то жениху своей подруги». «Похоже, она и в самом деле обеспокоена случившимся». Я заерзала, оглядываясь по сторонам. «Чего-то не хватает. Ой, точно. Где Данька?» Со всей этой утренней кутерьмой я и думать забыла о коловертыши. Следующие два дня оказались самыми длинными и мрачными в моей жизни. Во дворце, да и на всей территории земель вампиров, был установлен негласный военный режим. Мы с Денеки не покидали территорию дворца. Ни Леодора, ни Михея, ни Леру не нашли. Что было очень и очень странно. Потому как разведка у вампиров работает Буттинатия. Но они как сквозь землю провалились. Нас с Денеки по понятным причинам к доследованию не привлекали. Хотя мы и просились. Данька нашелся на третий день после обеда. К сожалению, Коловертыш ничего нового нам не сообщил. Он действительно покинул дворец вместе с Михеем. Того выманили из дворца какой-то запиской. Но того, что было в ней, Коловёртыш не знает. Вроде бы Михей так и не дошел до указанного места. Или дошел. Наемник искусством запутывания следов владел в совершенстве. Даня так и не понял, что к чему, когда потерял писеглавца из виду, а потом уже не нагнал. «Где он был все это время?» узнал о сослуживцев то есть крылатой разведки о произошедшем и всеми силами пытался помочь дрожащий и изможденный вид лесного бесенка и полное отсутствие аппетита говорили о том что он действительно все три дня потратил на поиски но все безрезультатно я чуть ли не силой накормила колалаверртты шаряженкой и наказала отдохнуть прежде чем возвращаться к своим обязанностям разведчика мы с денейки только и могли чтобы хвалиться стойкостью друг перед другом. Но все равно время от времени срывались, а потом снова поддерживали одна другую, как могли. Наши хозяева очень сочувствовали нам и, похоже, всерьез верили, что Леодор ни при чем. Но почему тогда он исчез? Никто не мог дать ответа. Впрочем, убил Лимитрия Леодор или другой оборотень для вампиров было принципиально важно. Если это сделал наследный герцог Дарнийский в момент лунного помешательства? Да, конечно, вампиры были в курсе о физиологических особенностях соседей. Дело грозило принять политический оборот. Все-таки Леодор является подданным светлой стороны. И кто знает, не попахивает ли здесь заранее запланированной провокацией. Давно ли я знаю Леодора? Почему убеждена в честности его намерений по отношению ко мне? Почему считаю, что он посетил темную сторону именно с целью вызволить моих младших брата и сестру? Леодор, в первую очередь, княжеский маг. И если пресветлый Гартман Нандина Дина Нанда может в обходную отправлять светлых телительниц на партизанскую войну с темным рыцарем? Ой, я умоляю, это ни для кого не новость. Почему ему было не отправить своего боевого мага для того, чтобы внести сумятицу в рядах темных? начиная с вампиров и заканчивая писеглавец знает кем и чем. Все эти и многие другие вопросы задавал мне доследователь по делу убитого Митрия, и я устала отвечать на них. «Леодор, он мой жених. Он влюбился в меня, увидев на берегу Данины, но это никого не касается. Он находился рядом со мной, чтобы помочь. Только сейчас его нет. Но его же ищут». Значит, у него веские причины не появляться?» Я отвечала и отвечала на задаваемые вопросы, не очень, впрочем, стараясь. Мои мысли были сейчас Леодором, и не только с ним. «Что же это такое? Все время что-то задерживает нас на пути к цели. Как там мои милые малыши, которые ненавидят, когда их так называют? Ёшка, Дёмка. Кажется, я начинаю забывать, как они выглядят» о макаш неужели теперь все так и будет вот как сейчас я непонятно где непонятно с кем я не знаю всех этих людей и не людей и сестры с братом рядом нет или ора если бы не денеки и самое искреннее участие наших хозяев вампиров я бы непременно сорвалась сошла с ума денеки тоже было сейчас нелегко может похуже чем никто знает а вампиры Если убийство совершил не Леодор, а другой оборотень, из тех, кто живет с ними бок о бок в землях оборотней, это говорит только о том, что земли ждет кровопролитная война, как в стародавние времена. Леонелла рассказала нам с Денеки о десятилетиях Великой Распри, когда вампиры и оборотни были непримиримыми врагами и постоянно враждовали. Кое-что Денеки знала. Все-таки в ней тоже течет кровь оборотня, правда, не проявившаяся, как удара. Зато я узнала, почему. Отец Дине – племянник по отцовской линии герцога Дарнейского, отца Дара, Аида. То есть к герцогскому дому Динекия имеет непосредственное отношение и на приставку «де» имеет полное право, хотя и не является прямой наследницей герцогства». Тринадцатый по счету, если быть точной, пояснила сама Дине, после остальных кузин. А как получилось, что родители Дара зовут? Звали одинаково, спросила я о том, о чем давно хотела. Аид и Аида? Случайно, пожала плечами Магиня. У это имя распространено. Оказывается, герцог Дарнийский наполовину оборотень, как и его покойная супруга. Отец Денеки сохранил в себе только одну треть крови оборотня, а супруга его его вовсе человеческая женщина, правда, сильная магиня, поэтому магия в Дене проснулась рано, а вот кровь оборотня практически не дала себе знать, в отличие от Леодора. «Зато ты вылитая вампирша», — сообщила девушке диодора «Что правда, то правда. Такая же красивая. И клыки Денеки выпускает, Любая вампирша обзавидуется. «Только у тебя еще и зрачки вытягиваются», мне показалось завистливо, добавила Лионелла. «Так красиво». Нет, эти сударыни неисправимы. На носу война, а они продолжают думать о красоте. Впрочем, если бы не столь мрачные обстоятельства, мы бы наслаждались своим пребыванием на земле вампиров. Не знала, что они такие эстеты. Музыка, поэзия, живопись. Даже их боевые искусства отличались смертельной завораживающей взгляд простого смертного грацией. А еще одним открытием для меня стали цветы, Правда, вредные животные от души клацали зубами, стоило приблизиться к ним. Но ничто не мешало любоваться ими издалека. «Это от того, что они сами тебя боятся», — попыталась утешить меня Диодора, взлетая на своего гривастого любимца то цветы очень долго привыкают к людям и не людям ничего себе эта клыкастая вороная махина боится маленькую безобидную меня вот это да мы с денеки диодоры были на правительской конюшне то есть тот цвет не черноволосая вампирша чуть ли не ссылкум вытащила нас подышать свежим воздухом она была права у нас обеих появились черные круги под глазами от недосыпа и переживаний А Денеки, видимо, из-за того, что не переставала выходить из нервного напряжения, так и ходила, как вампирша с клыками. От созерцания вороного красавца и черноволосой наездницы диодора убрала волосы в длинный хвост, и теперь он развивался на ветру в унисон с хвостом тот цвета, что смотрелось очень красиво. Нас Денеки отвлек появившийся Данька. «Бегом! Бегом! Бегом!» Повторял запыхавшийся коловертыш, а когда перевел немного дух, пояснил. «В малый зал! Новости!» Больше мы не рассуждали. Подхватив на бегу пушистого бесенка и прижимая его к груди, я понеслась во дворец. Судя по прерывистому дыханию за спиной и цокоту каблучков, Денеки не отставала.